82 -го года. Династический кризис и дворцовая интрига, последовавшие за его кончиной, дали староверам шанс совершить попытку реализации плана досиферия. Две партии соперничали за влияние при дворе: Милославские, клан первой жены Алексея, и Нарышкины, родственники второй его жены. Следующим по возрасту после Федора был его родной брат Иван, родился в 1666 году. Как и фёдор слабый здоровьем и вялый по натуре. Сводному брату Федора Петру родился в 1672 году, сын второй жены Алексея. Исполнилось тогда только 10 лет но он был энергичен и смышлен. Бывшие сотрудники Федора, Языков и Лихачев, решили поддержать кандидатуру Петра. Патриарх Иоаким присоединился к ним и быстро созвал претендующее название Земского собора собрания церковных прилатов, государственных и придворных лиц и лишь отдельных представителей народа, и объявил царем мальчика Петра. Артамона Матвеева немедленно призвали из Луха в Москву. а последующем смотрите Соловьев, том 12, глава 3. Милославские не пожелали молча согласиться, и тут же начали организовывать дворцовый переворот. Энергичная царевна Софья, старшая сестра Ивана, родилась в 1657 году, приняла на себя руководство. Софье и ее приверженцам удалось использовать недовольство рядовых стрельцов большинством своих полковников и капитанов. Кроме обиды на полковников, в душе некоторых стрельцов жило сочувствие к староверам, и они были недовольны гонениями на них. Все это разожгло тлеющий пожар. Агенты Милославских распространили среди стрельцов слух, что Нарышкина планирует убить царевича Ивана, чтобы править самим от имени Петра. 12 мая в Москву из ссылки возвратился Матвеев. Можно было ожидать, что он возьмет бразды правления в свои твердые и опытные руки. Милославские вынуждены были действовать быстро. 15 мая стрельцы штурмом взяли дворец и потребовали выдачи Матвеева, братьев Нарышкиных и других бояр-изменников. Два дня стрельцы охотились за мнимыми изменниками и убивали их без всякой причины. Среди сложивших голову были Матвеев и выдающийся военачальник князь Григорий Ромадановский. Стрельцы затем потребовали от своего имени и от лица солдат, гостей, купеческих сотен, посадских и ямщиков грамоту, подтверждающую их права и ограждающую их от притеснений бояр. Для себя стрельцы затребовали привилегированного статуса караульных отрядов, статуса дворцовой пехоты. Эту часть прошения немедленно удовлетворили Командующим назначили популярного среди стрельцов князя Ивана Алексеевича Хованского. 23 мая Хованский доложил Софье, что стрельцы настаивают на объявлении Ивана царем, чтобы он и Пётр могли править вместе. Поспешно созванное совещание церковных и придворных официальных лиц одобрило идею. Через три дня Совет Духовенства и Боярская Дума решили, что Иван займет положение первого царя, а Петр — второго. Софья стала регентом. Достигнув при помощи стрельцов своей цели, Софья и ее фаворит и главный советник, князь Василий Васильевич Голицын, должны были придумать, как поставить стрельцов под контроль. На деле брожение стрельцов продолжалось, и в движении появился новый фактор староверы.